Глава шестая. Внимание к деталям. Пароль для сбора информации у ничего не подозревающего свидетеля. Инспектор Клузо. Ужас парализовал рыцаря ненадолго. Фактически ужас вовсе его не парализовал. Не успел он сделать свое открытие, как принялся действовать». Довольно странно, но действия его заключались в том, что он откинулся в седле и принялся лихорадочно шарить в одной из седельных сумок. Поза, по меньшей мере, рискованная. Очевидно, не только я заметил неустойчивость его позы. Ас с криком прыгнул вперед, взмахнув руками перед мордой единорога. Тот, будучи животным разумным, встал на дыбы и понес, сбросив рыцаря головой вперед на землю. «Клянусь богами!» — взревел тот, пытаясь выпутаться из неизящной кучи доспехов и оружия. «Я убивал людей и за меньшее!» В ответ на его угрозу я решил лично приложить руку к этому делу. Мысленно ее протянув, я схватил камень размером с кулак и с силой запустил его в незащищенный лоб рыцаря. Тот рухнул, как бычок на бойне. С минуту мы с Аазом, переводя дух, разглядывали упавшего». «Расслабься, Скиф! Это будет легко, Скиф! Положись на меня, Скиф!» «Да уж, Ас, если ты ошибаешься, то не по мелочи, правда?» «Заткнись, малыш!» Он снова шарил в своей сумке. «Не хочу затыкаться, я хочу знать, что случилось с верным заклинанием, которому ты меня научил. Я в некотором роде сам теряюсь в догадках». Он снова вынул зеркальце и вгляделся в него. «Вот что я скажу, малыш!» Проверь-ка его ауру и посмотри, нет ли чего необычного. Заткнись, малыш, проверь его ауру, малыш. Я тебе что? Эй! Что такое? Его аура. Она вся красновато-желтая, за исключением голубого пятна у него на груди. Так я и думал. Ас одним прыжком пересек поляну и склонился над упавшим, словно хищный зверь. «Посмотри-ка на это!» На шее рыцаря на ремешке висел грубый серебряный амулет, изображающий саламандру с одним глазом в центре лба. Что это? Я не уверен, но у меня есть одно подозрение. А теперь подыграй мне в этом деле. Я хочу, чтобы ты снял форма исказительное заклинание. Какое заклинание? Брось, малыш, очнись. Заклинание, изменяющее моё лицо. Я как раз об этом. Какое заклинание? «Слушай, малыш, не пререкайся, просто сделай это! Он скоро чухается!» Я со вздохом закрыл глаза и занялся этой, по всей видимости, бессмысленной задачей. На этот раз дело пошло легче, я вообразил лицо Гаркина, а затем расплавлял его черты до тех пор, пока перед моим мысленным взором не предстало злобно глядящее на меня лицо Ааза. Я открыл глаза и посмотрел на Ааза. Он выглядел как Ааз. Восхитительно. Ну и что теперь? Словно в ответ на это рыцарь застонал и сел. Он помотал головой, будто для того, чтобы ее прочистить, и открыл глаза. Взгляд его упал на Аза, после чего он моргнул, посмотрел опять и потянулся за мечом, только чтобы обнаружить его пропажу. Ааз не сидел, сложа руки, пока я снимал заклинания. Ааз заговорил первым. «Успокойся, незнакомец! Дело обстоит совсем не так, как тебе кажется!» Рыцарь вскочил на ноги и принял боевую стойку, сжав кулаки. «Берегись, демон!» — глухо провозгласил он. «Мне есть чем защищаться!» «Да неужели? Чем же это?» «Но, как я уже сказал, успокойся! Прежде всего, я не демон!» «Знай же, демон!» что этот амулет дает мне способность видеть сквозь любые заклинания и узреть тебя таким, каков ты есть на самом деле. Так вот оно что, моя уверенность в своих силах стремительно вернулась ко мне. «Друг, хотя ты можешь мне и не поверить, но вид этого талисмана наполняет меня радостью, потому что он дает мне возможность убедить тебя в том, что я собираюсь тебе рассказать». «Не расточай на меня свои лживые речи! Я проник сквозь твою личину! Ты демон!» «Правильно!» «Ты не мог бы оказать мне одну небольшую услугу?» Аз лениво уселся на землю, скрестив ноги. «Ты не мог бы снять на минутку амулет?» «Снять?» Мгновение рыцарь оставался озадаченным, но быстро овладел собой. «Нет, демон!» «Ты пытаешься обманом заставить меня снять амулет, чтобы убить меня?» «Слушай, дубина!» «Если бы мы хотели убить тебя...» То могли бы это сделать, пока ты валялся в отключке?» Впервые рыцарь, кажется, засомневался. «Это и в самом деле так. Тогда ты не мог бы подыграть мне на минутку и снять амулет?» Рыцарь поколебался, а затем медленно стащил амулет. Он внимательно посмотрел на Аза и нахмурился. «Вот странно. Ты все равно выглядишь как демон». «Правильно. А теперь позволь задать тебе вопрос». «Я прав, заключая из твоих слов, что ты обладаешь некоторыми знаниями о демонах». «Я более пятнадцати лет являюсь охотником на демонов», — гордо провозгласил рыцарь. «Неужели?» «Какой-то миг я боялся, что Ааз взорвется и разнесет весь гамбит, но он снова взял себя в руки и продолжал. «Тогда скажи мне, друг, за время твоей долголетней практики, ты видел когда-нибудь демона, выглядевшего как демон?» «Конечно, нет». Они всегда используют для маскировки свою магию. Много он понимал в демонах. Тогда это подтверждает мой довод. Какой довод? На мгновение мне показалось, что Ааз собирается схватить его за плечи и потрясти. Мне пришло в голову, что, наверное, Ааз понапрасну растрачивает свои силы в этом мире. Позволь попробовать мне, Аз. Послушайте, сударь. Он пытается сказать, что если бы он был демоном, то не выглядел бы как демон, но он выглядит как демон и потому им не является. «О!» — произнес внезапно, поднимаясь рыцарь. «Теперь ты обыграл меня!» — проворчал Аас. «Но если ты не демон, то почему выглядишь как демон?» «Эх!» — вздохнул Аас. «Это целая история. Видишь ли, я проклят!» «Проклят? Да! Я ведь тоже охотник на демонов, подобно вам!» «Довольно преуспевающий в своем деле. Создал себе имя в данной области». «Никогда о вас не слышал», — проворчал рыцарь. «Ну, мы тоже никогда не слышали о вас», — вступил в разговор я. «Вы даже не знаете моего имени?» «О, извините», — я вспомнил о правилах вежливости. «Меня зовут Скиф, а этот охотник на демонов, ас рад с вами познакомиться. Я известен как Квигли». «Если я могу продолжить, извини, ас. Как я говорил, благодаря своему беспрецедентному успеху я достиг определенной известности среди демонов. Временами это становилось довольно неудобно, так как при моем приближении большинство демонов либо спешно удирали из той местности, либо кончали с собой. Он всегда так много бахвалится. Он еще только начал». «Так или иначе, однажды я настиг одного демона, особенно уродливого мерзавца, и тот поразил меня, обратившись ко мне по имени. А, — смолвил он, — прежде чем ты нанесешь удар, тебе следует узнать, что твоя карьера подошла к концу. Я, конечно, посмеялся над ним, так как убивал демонов и по свирепии его иногда парами. Смейся, если охота» прогремел он, но конклав демонов наделил меня властью разделаться с тобой. Убьешь ты меня или нет, ты обречен встретить тот же конец, какой приняли от тебя столь многие из нас. Я, конечно, убил его, полагая, что он блефует, но с тех пор моя жизнь стала не похожа на прежнюю. Почему же? Из-за проклятия. Когда я вернулся к своему коню, Вот этот мой верный оруженосец бросил на меня один взгляд и рухнул, как подкошенный. Я не делал ничего подобного. Я хочу сказать, было жарко. Конечно, Скиф. Ас лукаво подмигнул к Викли. Во всяком случае, я скоро к своему ужасу обнаружил, что демон, прежде чем испустить дух, наложил на меня заклятие, заставляющее меня выглядеть демоном для всех, кто на меня посмотрит. «Дьявольская штука, очень умная, но дьявольская. Вы видите хитрость их плана. Чтобы на меня, самого свирепого охотника на демонов, теперь в свою очередь охотились мои собратья-люди. Я вынужден прятаться, как зверь, имея спутником только своего сына. Мне показалось, вы сказали, что он ваш оруженосец. И оруженосец тоже. О, злая ирония судьбы!» «Да, тяжко». «Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Возможно, это в ваших силах», — победно улыбнулся Ааз. Квигли отпрянул. «Я нашел утешительным, что еще кое-кто разделяет мою реакцию на улыбку Ааза». «Хм, как? Я хочу сказать, я всего лишь охотник на демонов». «Именно этим вы и сможете оказать помощь. Видите ли, в данный момент случилось так, что нас преследуют несколько демонов. Мне пришло в голову, что мы могли бы оказать друг другу взаимную услугу. Мы можем обеспечить вас мишенями, а вы, в свою очередь, избавите нас от этой чертовой занозы». «Они черти?» — пришел в ужас Квигли. Просто выражение. Ну что скажете по рукам?» «Не знаю». «У меня уже есть задание. Я обычно не берусь за новую работу до завершения прежней. Неправильно информированные люди могут подумать, что я вышел из дела или испугался, или еще что-нибудь. Такие слухи вредят репутации». «Это не проблема», — настаивал ААС. «Вам не придется отклоняться от своего пути. Просто ждите прямо здесь, и они подойдут». «А почему они вообще преследуют вас?» «Их послал один подлый маг после того, как я проявил себя последним дураком, обратившись к нему за помощью. Проклятие, знаете ли? Конечно, минутку, а этого мага звать случайно не Гаркин? Да, именно так. А что, вы его знаете? Так ведь он же и есть мое задание. Именно этого человека я и собираюсь убить. Почему?» — вмешался я. «Гаркин не демон». «Но он якшается с демонами, малыш!» Аас, предупреждающий, нахмурился в мою сторону. «Этого достаточно для любого охотника на демонов, верно, Квигли?» «Верно. Запомни это, юноша!» Я энергично закивал ему. Вся эта беседа вдруг стала сильно действовать мне на нервы. «Кстати, откуда вы узнали о Гаркине, Квигли?» Небрежно спросил Аас. «Вам это покажется странным, но от трактирщика. Иштван!» Так он, по-моему, назвался. Немного чудаковатый, но достаточно искренний парень. Примерно в трех неделях езды отсюда. Но мы говорили о вашей проблеме. Почему он послал за вами демонов? Ну, вы уже знаете, я отыскал его, чтобы попытаться заставить снять заклятие с моей внешности. Чего я не знал, так это того, что он на самом деле был в союзе с демонами. Он выслушал меня и наотрез отказался помочь». Более того, когда мы ушли, он пустил по нашему следу нескольких своих демонов. Понимаю. Сколько вы сказали, там было демонов? Всего двое, заверил его Аас. Мы иногда видели их мельком. Отлично, заключил Квигли. Я сделаю это. Я помогу вам в вашей битве. Это прекрасно, за исключением одного маленького, но нас здесь не будет. От чего же? «Я подумал, что вы, как охотник на демонов, с радостью ухватитесь за такой шанс, коль скоро силы сравнялись. Если я останусь, здесь никакого боя не произойдет», — величественно заявил Аас. «Как я сказал, я приобрел определенную репутацию среди демонов. Если они увидят меня здесь, то попросту сбегут». «Честно говоря, я нахожу, что в это трудно поверить», — заметил Квигли. «Я склонен был с ним согласиться, но хранил молчание». «Ну, должен признаться, что их страх перед моим заговоренным мечом имеет некоторое отношение к их нежеланию вступать в бой». «Заговоренным мечом? Да». ас похлопал по мечу у себя на бедре. «Это оружие некогда принадлежало знаменитому охотнику на демонов Альфонсу де Кларио». «Никогда о нем не слышал? Никогда не слышали о нем?» Вы уверены, что вы охотник на демонов? Да ведь этот человек убил этим самым мечом их свыше двухсот. Меч заговорен так, что всякого, кто его держит, демоны убить не могут. И как же он умер? Зарязан исполнительницей экзотических танцев. Ужасно. Да, они сволочной народ. Но насчет меча, как он действует? Он действует не хуже любого другого меча. Может, немного тяжеловат на конце, но... «Нет, я имею в виду заклятие. Оно действует?» «Могу засвидетельствовать, что с тех пор, как я начал пользоваться им, ни один демон меня не убил». «И демоны действительно узнают его и бегут от владеющего им?» Именно. Конечно, несколько лет мне не доводилось его применять. Был слишком занят попытками снять это проклятие. Иногда даже подумал продать меч, но если бы я вернулся к прежнему занятию, он бы мне очень помог в, э, э, в восстановлении моей репутации. Я вдруг понял, что затеял Аз. Квигли клюнул на приманку, словно оголодавшая щука-черепаха. «Хм-м-м», проговорил он, «вот что я вам скажу. Просто для того, чтобы протянуть руку помощи собрату, охотнику на демонов, от которого отвернулась удача, я куплю его у вас за пять золотых». «Пять золотых? Вы, должно быть, шутите? Я заплатил за него триста, и никак не могу расстаться с ним менее чем за двести». «Ну, это не для меня. При мне только около пятидесяти». «Пятьдесят?» «Да, я никогда не беру в дорогу больше». «Ну ладно, времена опять же тяжелые, и во внимание, что вы обратите его против демонов, наложивших на меня проклятие». «Да, думаю, я мог бы уступить его вам за пятьдесят золотых». «Но это же все деньги, которые у меня есть». «Да, но что проку в толстом кошельке, если демоны разорвут вас на части?» «Тоже верно. Позвольте мне взглянуть на него». Он обнажил клинок и сделал несколько пробных взмахов, прикидывая вес. «Некудышный баланс!» — поморщился он. «Вы к нему привыкнете!» «Паршивая сталь!» — провозгласил он, пристально изучая клинок. «Однако с приличной режущей кромкой!» «Мой тренер всегда мне говорил, если ты позаботишься о своем мече, он позаботится о тебе!» «Нас должно быть обучал один и тот же тренер!» Они улыбнулись друг другу. Я почувствовал себя слегка нехорошо. Все же не знаю. Пятьдесят золотых — большие деньги. Да вы только посмотрите на эти камни в рукояти. Смотрел, они фальшивые. Ага, они нарочно сделаны так, чтобы выглядеть фальшивыми. Это скрывает их ценность. Безусловно, сделано это здорово. А что за камни? Камни Афера. Камни Афера? «Да, говорят, они обеспечивают успеху женщин, если вы понимаете, что я имею в виду. Но пятьдесят золотых — это все деньги, какие у меня есть. Вот что я вам скажу. Давайте сорок пять золотых и подбросьте еще ваш меч. Мой меч? Конечно. Этот красавец позаботится о вас, а ваш меч не позволит мне и моему оруженосцу остаться беззащитными в этой варварской стране». Это кажется мне достаточно справедливым. Будем считать, что мы... Договорились, друг мой. Они церемонно пожали друг другу руки и начали производить товарообмен. Я ухватился за эту возможность вмешаться. «Ах, как жаль, что нам придется так скоро расстаться!» «Почему же скоро?» озадаченно спросил рыцарь. «Незачем торопиться!» заверил его ААС, крепко двинув меня локтем по ребрам. «Но ААС...» оаз... Мы же хотели пройти еще часть пути до заката, а Квигли должен приготовиться к бою. — Какие там приготовления? — спросил Квигли. — Ваш единорог, — упрямо продолжал я, — разве вы не хотите изловить своего единорога? — Мой единорог? Все мои доспехи на этом животном. — Он наверняка не забрел далеко, — проворчал Ас. Кругом шастают бандиты, которые только и мечтают заполучить в свои руки хорошего боевого единорога. Квигли тяжело поднялся на ноги. «А я хочу, чтобы он был рядом со мной и помогал мне сражаться с демонами. Да, я должен идти. Спасибо за помощь, друзья мои. Безопасного вам пути, пока мы не свидимся вновь». И, неопределенно махнув рукой, он исчез в лесу, свистом призывая своего скакуна. «Итак!» «Из-за чего весь сыр-бор?» — гневно взорвался Аз. «Что, Аз? Из-за чего ты так торопился от него отделаться? Это же такой доверчивый простак, что я мог оставить его без штанов и всего прочего, хоть сколько-нибудь ценного, что могло быть при нем. Я особенно хотел заполучить этот амулет. Главное, я хотел, чтобы он отправился в путь до того, как уловит изъян в твоей сказочке» что оговорку про сына племянника, он бы не «нет другое», что «другое». Я вздохнул. «Слушай, он разглядел твою личину, так как амулет позволяет ему видеть сквозь заклинания, верно?» «Верно, и я полностью объяснил это, сказав, что стал жертвой проклятия демона» изменившего твою внешность заклинанием. Но если он может видеть сквозь заклинание, то должен был увидеть и сквозь то заклинание и увидеть тебя как нормального человека, верно? М -м -м -м, может быть, нам лучше отправиться в путь, поскольку мы теперь знаем, где Иштван. Но я не собирался так быстро сворачивать свой маленький триумф. «Скажи-ка, Аас, что бы ты стал делать?» если бы встреченный нами охотник на демонов оказался таким же умным, как я. А это как раз проще простого. Мило улыбнулся он мне, весело скаля зубы и похлопывая по взведенному арбалету. Я бы просто убил его. Подумай об этом. И я подумал.